«Ты предполагаешь, еще долго меня тут держать?» — спросил он. «До тех пор, пока ты не сможешь держаться на ногах. Нужно понаблюдать за тобой несколько недель и посмотреть, как тебе удастся восстановить способность ходить. Это слишком долго. Не можешь ли сказать под антенну, чтобы он принес письменные принадлежности, а потом седлал свою лошадь?» «Что ты собираешься делать?» «Извиняться, конечно. Я хочу вернуться домой. Сейчас? Чем скорее, тем лучше. Пока я не могу двигаться, мне будет и в своей кровати не хуже, чем в твоей. Там я и дождусь твоего приговора, даже если мне придется остаться импотентом, что весьма возможно, не правда ли, доктор». «Несмотря на то, что я уже привык и здесь, но свой дом — это все-таки свой дом. А моя дочка будет самой лучшей сиделкой». Аннеброн покачал головой и вышел из комнаты, чуть сгорбившись и с упавшим сердцем. Опьянение предыдущей ночи и ожидание новой встречи со своей возлюбленной не смогли облегчить сожаление об этой дружбе, едва зародившийся, который теперь приходится душить обманом. Но ему стало бы легче, если бы человек, которого он обманывает, перестал быть его гостем. Хотя его не покидала мысль о том, что Агнес скоро опять будет жить под одной крышей с таким притягательным человеком, как Гиом Тремен. Оставалось узнать, чувствует ли молодая женщина, может быть, даже не отдавая себе в этом отчета, Готовность вернуться к тому, который так сильно мучил ее, даже находясь в бреду. К своему удивлению, когда после любовных утех он попробовал заговорить с ней на эту тему, Агнес отнеслась к его словам равнодушно и безмятежно, с какой-то неожиданной покорностью Хочу я этого или нет, но он хозяин дома. Откуда я, разумеется, не имела никакого права его выгонять? Меня до сих пор удивляет, как он смог с этим согласиться. Может быть, я перепугала его тем, что пригрозила убить себя и детей? «Ты так сказала?» — воскликнул ошеломленный Пьер. «По рыбе гнева можно дойти до безумства и наговорить таких глупостей». Я сама не знала, что говорю. Единственное, чего я добивалась, — это ранить его. Мне хотелось, чтобы он испугался. Такого человека, как он, трудно и напугать. Мне нечасто доводилось встречаться с такими отважными людьми. Ну, чтобы бы там ни было, скажи, ты собираешься отвечать на его письмо? Я сделаю лучше. Завтра я сама приеду в ОМО. Чувство сострадания, которое испытывал доктор, стало более горьким с тех пор, как он узнал, до чего пришлось дойти его любовнице, чтобы выгнать Пермена. Он рассчитывал обнаружить в ее голосе ликование. «Видно, ты будешь счастлива, если он вернется». Однако это означает конец нашим отношениям. Смех молодой женщины убедил его, что он не ошибся. И в то же время он почувствовал, как она крепче прижалась к нему. «Не беспокойся. Я постараюсь разыскать укромное местечко, где нам с тобой будет хорошо. Но я действительно буду рада его возвращению, потому что он сам об этом попросил. А иначе мне пришлось бы самой ехать за ним. В этих местах слишком много людей, которые любят его, и мне нечего им сказать» очень утомительно в течение такого долгого времени встречать только укоризненные взгляды. И я люблю тебя, ты же знаешь, люблю так, что потерял голову. Подобное заявление заслуживало вознаграждения, и он получил его от Агнес через час. Как только ее коляска въехала во двор дома Аннеброна, Агнес поняла, что ошиблась, надеясь, что ее визит пройдет незамеченным. Около каждого дома был кто-нибудь, кто подметал перед дверью, кто протирал форточку. Даже в замке Дюресю горничные вовсю готовились к предстоящему приезду своих хозяев Буайер де Шуази.